Глава восемнадцатая На этот раз в гостиной оказалось гораздо больше людей, чем раньше. Кроме собравшихся членов семьи дегтяревых Ольги Игоревны, Игоря, Дидры, Валентины, Марты и Алексея, здесь были кухарка, сиделка, садовник и двое переехавших гостей Дронга и Вейдеманис, а также сразу трое сотрудников местного отделения Скотленд-Ярда, которые приехали сюда для проведения своего расследования. Инспектор Роберт Макферсон уже несколько раз бывал в этом замке. Он проводил расследование и в декабре прошлого года, когда здесь погибла приехавшая из России певица Злата Толгурова. После проведенного предварительного расследования никаких сомнений не осталось. Был найден старинный пистолет, из которого стреляли. Экспертиза показала, что пуля была выпущена именно из этого оружия. На стволе нашли отпечатки пальцев молодого хозяина замка, который и пригласил певицу к себе в гости. К тому же кухарка Дороти Брэмнер рассказала о произошедшем скандале между возможным убийцей и ее жертвой. Никаких других подозреваемых не было. И тогда был арестован Виктор Дегтярев, которому позже предъявили обвинение в убийстве Златы Толгуровой. При этом адвокат Уолес собирался построить свою защиту на непреднамеренном убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Казалось, что дело будет закрыто, и вскоре суд вынесет достойный приговор. Но сегодня вечером в этом замке, купленном русскими олигархами, снова прозвучал выстрел, и опять из старинного пистолета, идентичного тому, из которого раньше стреляли. Но на этот раз у покушавшегося было, очевидно, больше времени. Оружие висело на своем месте. Офицеры полиции изъяли этот пистолет, чтобы провести экспертизу и установить, кто именно стрелял из этого оружия. Но по заверениям всех присутствующих В момент выстрела в доме не было посторонних. Два частных детектива, приехавшие из Москвы, появились здесь гораздо позже, а господин Халдаров, в которого стреляли, показал свой пиджак, пробитый пулей. Ему повезло, он остался жив. Макферсон не понимал, что здесь происходит. Он вообще не понимал, почему его правительство разрешает приезжать в Великобританию такому большому количеству людей из России и стран бывшего Советского Союза. Макферсон был добросовестным служакой, имевшим двадцатилетний стаж в полиции и собирался скоро выходить на пенсию. Но для него даже прибывшие гости из Литвы и Таджикистана были выходцами из России. Теперь, приехав в этот замок, он недовольно оглядывал присутствующих. Кого еще можно здесь подозревать? Два частных детектива появились здесь гораздо позже. Остаются пожилая мать, прикованная к инвалидному креслу, ее сиделка, двое подростков, две женщины, садовник, кухарка. И единственный мужчина, владелец замка, Игорь Дегтярев, если не считать самого господина Халдарова, в которого, собственно, и стреляли. Если следовать логике, то нужно было арестовать его знакомую, к которой он приехал, сестру хозяев замка Валентину Лапесскую. Но против нее не было никаких свидетельств, за исключением того незначительного факта, что она вышла на прогулку перед домом со своим другом, а затем вернулась обратно в дом. «Итак, господа, у вас опять случилось нечто невразумительное», — начал инспектор. «Очевидно, нам нужно было конфисковать вашу оружейную коллекцию еще тогда, перед Новым годом. Но мы решили, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Господин Уолес говорил мне, что это известная русская поговорка. Но наш снаряд угодил в воронку два раза». «Кто-то опять достал оружие и выстрелил вашего гостя». «Я боюсь, что скоро к вам вообще перестанут приезжать гости. Вы встречаете их очень негостеприимно. Одну уже застрелили, а второго пытались убить. Все подавленно молчали. Инспектор был прав. И опять никаких свидетелей», — сказал Макферсон. «Только учтите, что на этот раз все закончится гораздо быстрее. Ведь мы сразу нашли пистолет, из которого стреляли. Убийца не успел его выбросить» и, возможно, на нем остались его отпечатки пальцев. Завтра утром мы проверим оружие и сразу арестуем того, чьи отпечатки будут обнаружены на оружии. Неважно где – на стволе или на рукоятке. Надеюсь, что все понимают меня правильно». Макферсон снова оглядел всех присутствующих. Это был высокий шотландец с рыжеватыми усами и светло-зелеными глазами. «Я прошу всех присутствующих задержаться здесь до утра», попросил инспектор Насколько я понимаю, места здесь хватит на всех. Мы постараемся вас долго не задерживать. Утром я приеду к вам с результатами нашей экспертизы и сообщу конкретные результаты. К нам это тоже относится, уточнил Вейдоманис. Да, безжалостно кивнул Макферсон. Если хотите, мы будем искать всю ночь, если вам будет легче от нашего присутствия. Здесь много комнат, и места должно хватить всем, а утром мы получим конкретный результат». «Только этого не хватало», — громко возразила Ольга Игоревна. «И где вы думаете поместить наших гостей, господин инспектор? Не забывайте, что здесь замок, а не постоялый двор, и все комнаты заняты. Есть свободные апартаменты моего младшего сына, куда я, разумеется, никого не пущу до его появления в нашем замке. Он не умер и не осужден, а я не собираюсь туда никого пускать». Макферсон взглянул на Игоря Дегтярева, словно ожидая услышать от него более разумное предложение. «Никто из нас никуда не сбежит», – заметил Игорь. «Вполне возможно отпустить кухарку и садовника домой, а детективам разрешить уехать в свой отель. Они приехали позже, по моему звонку. Это могут подтвердить все присутствующие здесь члены моей семьи и наши работники». Инспектор нахмурился. Он понимал, что этот русский олигарх прав. Нельзя держать людей без их согласия даже один час. Даже в таком роскошном замке, как этот. Шотландский полицейский никогда в жизни не нарушал законов и не собирался делать этого в конце своей карьеры. «Ладно», — согласился он, — «пусть господа детективы уедут. Ваша кухарка, мисс Дороти Бремнер и ваш садовник Арва Суманен живут в городе, недалеко от замка, и могут сюда завтра утром приехать. Остальных я прошу без надобности не покидать его сегодня ночью». «Сколько ненужных слов!» – громко и резко произнесла Ольга Игоревна. «Лучше обеспечьте нас охраной. Если среди присутствующих есть возможный убийца или маньяк, то будет лучше, если сегодня в замке останутся ваши сотрудники, господин инспектор. Мы выделяем охрану только членам правительства», – пробормотал инспектор. «И не я решаю такие вопросы. Но вы правы. Я оставлю одного из своих людей дежурить у вашего замка. Лучше внутри» предложила неугомонная Ольга Игоревна. «Хорошо», — согласился Макферсон, подумав, что его сотрудник как раз и присмотрит за всеми в замке. «И вы уедете, не сказав нам больше ни слова?» Решив, что настал ее черед, спросила взволнованная Дидра. «Неужели вы не можете нам объяснить, что здесь происходит?» «Я должен спросить об этом у вас, госпожа Дегтярева», — вежливо ответил инспектор. «Я вообще не понимаю, кто и зачем должен стрелять в вашего гостя». «Вот так всегда», — пробормотал неунывающий Халдаров. «Когда убили Злату, так, возможно, у преступника сразу нашли. А когда стреляют в меня, то никого найти не могут. Ужасно обидно». «Перестань, Нурали», — поморщился Игорь. «Это же не цирк. Ты чудом избежал смерти. И нам нужно знать, кого хотя бы подозревает господин инспектор». Все посмотрели на Макферсона. Он недовольно нахмурился. «Если бы я заранее знал ответы на все вопросы, я был бы Паттером Брауном, а не инспектором Макферсоном», ответил он. «А теперь, господа, наши офицеры допросят каждого из вас. Кто плохо говорит по-английски, пусть сообщит нам, и мы попросим кого-нибудь из присутствующих помочь нам в качестве переводчика». «В нашей семье все говорят на английском языке», сразу ответила Ольга Игоревна. «Возможно, мы не знаем местного шотландского наречия, но по-английски говорят все, может, за исключением нашей сиделки». «У нее хватило слов, чтобы назвать шотландский язык наречием», – Макферсон улыбнулся. «Мы запишем ваши показания и быстро уедем», – сообщил он. «И сегодня соберем все огнестрельное оружие, которое вы храните дома». «У нас есть на него разрешение», – напомнил Дзидра. «Я знаю», – кивнул Макферсон. «Я проверял его еще в прошлый визит». «Мы изымаем оружие для вашей безопасности, госпожа Дегтярева. Не беспокойтесь, мы все оформим по списку». Больше никаких вопросов не было. Сотрудники полиции начали допрос присутствующих, уточняя, где каждый из них был в момент выстрела. Дронго посмотрел на диван. Рядом с Дидрой устроились оба подростка. Они были примерно одного возраста. Алексей был моложе своей кузины на год или полтора. Но оба учились в Англии и поэтому хорошо говорили по-английски. «Что ты думаешь об этом?» — спросил Эдгар, наклоняясь к дронга «Они скоро закончат, и мы можем вызвать такси, если такси работает так поздно. В крайнем случае поедем обратно на полицейской машине, в обезьяннике», — усмехнулся дронга «Хотя я думаю, что нам нужно остаться. Почему?» «Я знаю, что здесь произошло». «В каком смысле?» — не понял Эдгар. «Я уже знаю, кто стрелял». И в первом, и во втором случае, точно знаю. Но, к сожалению, слишком поздно. Поздно для кого? Ведь Халдаров остался жив. Поздно для того, кто стрелял, шепотом ответил Дронга, Ничего не понимаю. Значит, в первый раз стрелял не Виктор? Нет. Поэтому он так категорически не хочет брать чужую вину на себя. Но когда мать передаст ему свое письмо, он, возможно, согласится. Просто решит, что стреляла именно его мать. А кто стрелял на самом деле? Я тебе все расскажу успокоил его дронга «Только пусть сначала нас покинут господин инспектор и его сотрудники». Вейдеманис согласно кивнул, отодвигаясь. Немного сонные и флегматичные сотрудники полиции продолжали опрашивать каждого. Они не поленились и уточнили у Дронга и Вейдеманиса, где были гости в момент выстрела. Получив ответ, что гости были в отеле Эдинбурга, они тщательно записали номера их комнат, чтобы проверить алиби, приехавших в Интерконтинентале. В 11 вечера сотрудники полиции закончили свою работу. За это время Джил дважды позвонила, и он дважды объяснил ей, что они еще в замке. Наконец Макферсон объявил, что они собираются уезжать. «Наш сотрудник будет дежурить у входа», пояснил он. «Спокойной ночи, господа. И не забывайте, что завтра утром мы с вами встречаемся. А сейчас мы опечатаем двери в апартаментах господина Виктора Дегтярева, чтобы завтра получить разрешение и изъять всю оставшуюся коллекцию. Надеюсь, что никто ночью не полезет туда за оружием, хотя ключи вы можете сдать мне для вашей безопасности». Игорь пошел вместе с ним, чтобы принести все три пары ключей. Макферсон уехал через несколько минут. Когда сотрудники полиции покинули замок, и оставшийся офицер уселся на стуле, Ольга Игоревна обратилась к садовнику и кухарке. «Вы можете идти. Завтра утром мы с вами встречаемся». Дзидра промолчала, хотя обычно именно она отпускала работников. Но ей не хотелось спорить со своей свекровью в такой сложный момент. «Вы тоже можете нас покинуть, господа», — сказала Хатинская, обращаясь к Дронга и его спутнику. «Нет», — возразил дронга — «мне понравилось в вашем замке. Я полагаю, что мы с моим другом можем еще немного задержаться». Ольга Игоревна взглянула на сына, словно ожидая, что он выбросит из дома непрошенных гостей. Но не поймав его взгляда, Резко развернулся и поехала к лестнице, находящейся в правой стороне замка. Лилия пошла следом за ней. «Уже поздно», — сказала Дзидра. «Поднимайся следом. Детям пора спать. Марта, поднимайся наверх». «Алексей, ты тоже», — повторила Валентина. «Можно мы пойдем в кинозал?» — попросила Марта. «Еще только одиннадцать». «Не сегодня», — возразила мать. «Завтра утром нам рано вставать». «Игорь, я думаю, будет правильно, если Марта будет ночевать со мной, а ты будешь спать на диване». «Валя, а ты можешь взять к себе Алешу». «Нет», — вспыхнул подросток. «Я не хочу. Я ничего не боюсь». «Конечно, не боится», — раздался наглый голос Халдарова. «Кто в его возрасте спит с мамой? Это даже неправильно с педагогической точки зрения. Не нужно указывать мне, что правильно». Несколько брезгливо парировала Дзидра. «Вы думаете о своих интересах, а не об интересах Алексея. Но пора уже думать и о других». «Ты на что намекаешь?» — разозлилась Валентина. «Ни на что» ответила Дзидра, явно намекавшая на отношение Нурали с Валей. «Я только вспомнила, что сегодня господин Халдаров чудом избежал смерти, поэтому я должен подняться к себе и запереться в своей комнате. Даже нет, не запереться, а забаррикадироваться, усмехнулся Халдаров, «чтобы дожить до утра». «Господин Дегтярев, у меня к вам важный разговор», обратился дронга к Игорю. «Хорошо», — согласился тот. «Когда все уйдут, мы поговорим». «А о чем вы хотите говорить?» Дронго наклонился к нему и очень тихо сообщил. «Я скажу вам, кто на самом деле стрелял в Злату и кто пытался убить Нураля Халдарова». Он произнес эти слова очень тихо, но их услышала Дзидра. Она повернулась к ним, лицо ее исказилось. Она пыталась что-то сказать, но не могла. Так ничего и не сказав, она снова повернулась и побежала к лестнице». Эдгар увидел, как Валентина сжала руку Халдарова, и тот, согласно кивнул головой, назревал последний акт драмы.